Письмо моим читателям и слушателям. 15 марта 2013 года нашей эры. Так и было на самом деле? Этот вопрос звучал множество раз. Его задавали люди, которые помогали мне вычитывать первую рукопись романа и знакомились с описанными в нем событиями. Мой ответ почти всегда звучал утвердительно. Да, так и было. Я старался быть максимально верен исторической правде. Однако документальные источники о Пифагоре и его времени часто оказывались противоречивы или ненадежны, к тому же грешили обширными белыми пятнами. Реконструируя эпоху, приходилось решать, какой из нескольких несовместимых источников выбрать, в других же случаях использовать воображение для восстановления фактов, безнадежно потерянных в сумерках времени. Моя задача состояла в том, чтобы рассказать правдиво об известном и корректно о неизвестном. Кроме того, мне хотелось, чтобы роман получился увлекательным. Для этого я позволил себе включить в повествование отдельных персонажей и их приключения, являющиеся исключительно плодом моего воображения. Описанные события произошли, насколько мы можем предполагать, в указанный мною год, 510 год до нашей эры. Что касается более конкретных дат, для удобства я использовал месяцы из привычного нам григорианского календаря. В то время греки использовали лунно-солнечный календарь где количество дней и месяцев не совпадало с Григорианским. Названия свои они получали в честь праздников и верований, бытовавших в разных городах или регионах. Сам Пифагор персонаж, разумеется, исторический. Необычные факты о его личности и деяниях отражены в исторических источниках. Он, несомненно, был одним из главных учителей человечества как с интеллектуальной, так и с этической точки зрения. Кроме того, существуют многочисленные свидетельства о том, что пифагорейское братство широко распространилось не только среди отдельных граждан, но и среди правительств, сделав философа одним из самых влиятельных людей своего времени. С другой стороны, история не дает сведений о конце его жизни. Кое-кто утверждает, что он уморил себя голодом после того, как стал свидетелем разгрома своего братства. Другие рассказывают, что жил после этого долгое время. Я предпочитаю думать, что последние годы он посвятил передаче учения грядущим поколениям. Действительно, пифагорейство успешно пережило волну восстаний, которые вытеснили его из политики Великой Греции. Его математические открытия легли в основу более поздних исследований. Его философия, среди прочего, повлияла на платонизм и христианство. А как религиозное движение, оно существовало в первые века Римской империи. Следы пифагорейства можно проследить на протяжении двух с половиной тысяч лет, от гениального человека, который его основал, до небольших организаций, действующих по сей день и сохранивших многие первоначальные идеи и символы, включая клятву хранить тайны. Термин «сибарит» в настоящее время означает человека, стремящегося к изысканным удовольствиям. Он произошел от названия древнего города Сибарис, который я пытался воссоздать так, Как описывают его историки древности. Они рассказывают о Телисе как о вожде сибаритов, который возглавил народное восстание, а затем потребовал от Кротонского совета передать им аристократов-сибаритов, укрывшихся в кротоне. Похоже, отказ Совета стал поводом для войны между двумя городами. Историческим фактом является и трюк кротонцев с танцующими сибаритскими лошадьми, благодаря которому удалось победить импровизированную армию. Факт и последующее разграбление Сибариса. На этом сюжет романа заканчивается, однако несчастья сибаритов продолжились. Спустя некоторое время Кротон изменил русло реки Кратис, которая прошла через Сибарис, опустошив город, в результате чего сибариты не имели возможности селиться на прежнем месте. Это означало конец легендарного города, и сбежавшие сибариты, такие как Главк, вынуждены были признать, что у них больше нет места, куда можно было бы вернуться. О Мелоне-Кратонском известно, что на протяжении десятилетий он был непобедимым чемпионом в соревнованиях по борьбе. Это отмечено в списке победителей Олимпийских игр древности. Сохранились документальные источники, указывающие на него как на зятя Пифагора, а также командующего войсками, которые привели Кратон к победе над Сибарисом. Можно найти истории о его геркулесовой силе. Кроме того, существует легенда, которая приписывает ему печальную смерть от хищников. Поскольку исторических фактов о его смерти не сохранилось, я осмелился изложить свою версию, по которой он отдал жизнь во имя спасения Пифагора, что гораздо более соответствует судьбе величайшего героя Кротона. Что касается Килона, бесчестного аристократа и кротонского политика, он действительно стремился войти в общину Кротона и был отвергнут Пифагором. Это унизило его настолько, что он на всю жизнь затаил обиду, стремясь обратить совет тысячи против философа. Многие аргументы, которые Килон использует в романе для изгнания из правительства 300, я почерпнул непосредственно из «Жизни Пифагора» Ямвлиха. Примечание. Ямвлих. 245-280-325-330 годы. Сирийский философ и мистик, представитель неоплатонизма и неопифагорейства. Конец примечания. Другие исторические персонажи — Дамо, дочь Пифагора, и Фиано, его жена. Фиану сделала ряд открытий и написала значимые трактаты по математике и медицине. Она занимала важное место в общине Кротона после ухода Пифагора, а после его смерти в течение многих лет играла видную роль в организации. Ее общественное положение было редкостью для греческого общества, которое считало, что роль женщины состоит в том, чтобы заботиться о доме. В этом океане дискриминации пифагорейское братство было островком относительного равенства. Семя романа было посажено в 1989 году. Причем цели мои были далеки от литературы. Это произошло так. Мне было 17 лет, и я сидел на уроке математики. Я был плохим учеником, с огромным трудом удерживал внимание во время занятий и, тем не менее, учиться любил. Меня поразили слова учительницы. Она уверяла, что во времена Пифагора было известно лишь то, что пи равняется 3 плюс что-то еще. Пифагорейцы не были уверены даже в первом десятичном. Я знал, что пи равняется 3,14, и мне показалось странным, что Пифагор, первооткрыватель знаменитой теоремы, не сумел просчитать хотя бы эту пару десятичных знаков. Вскоре я отвлекся от объяснений и начал рисовать геометрические фигуры. Вернувшись домой, продолжал думать о задаче. Мне хотелось получить несколько десятичных знаков пи, используя математические знания, которыми владел Пифагор, сделать то, чего он не достиг, но мог бы достичь. Мне показалось, что ключ в том, чтобы удвоить стороны квадрата с помощью теоремы Пифагора и сделать это несколько раз. Так полученный многоугольник становился бы все более похожим на круг. У меня ничего не вышло, и все же я чувствовал, что стою на правильном пути и сохранил листочки с расчетами. В 2003 году, после переезда, я с удивлением наткнулся на эти листочки, о которых с тех пор не вспоминал. Я решил, что на этот раз не брошу задачу на полпути и приложил столько усилий, что в конце концов работал над ней мысленно, не делая записей. Когда я закрывал глаза, передо мной появлялись диаграммы, которые я столько раз зарисовывал. Однажды я проснулся на рассвете и, лежа в постели, созерцал тени на потолке, пытаясь мысленно решить задачу. Я сталкивался с одним и тем же препятствием — неуловимой линией, которую никак не удавалось рассчитать. Внезапно как будто яркий свет озарил мои мысли. Меня охватило чувство, которое я могу описать на манер древних греков одним словом — эврика. Я возбужденно вскочил с постели и побежал за бумагой и карандашом, боясь, что головоломка развалится. Я все это зарисовал и несколько раз проверил решение. Усилия увенчались успехом, я во всем разобрался. Я понимал, мое решение не имеет практического применения. Есть другие методы расчета Пи, а компьютеры получили уже миллионы десятичных знаков. Однако это было мое личное достижение. И во времена Пифагора его можно было бы считать бесценным открытием, которое защищало клятва. Поскольку времена Пифагора остались в далеком прошлом, я просто с любовью сохранил свое маленькое достижение в уверенности, что оно никогда не выйдет за пределы папки. Несколько лет спустя, в 2009 году, я закончил некий литературный проект, и в голове у меня вертелись разные идеи, которые привели бы меня к новому роману. Я был полон решимости посвятить ему пару лет, положив в основу исторические факты и документы, поэтому основные элементы должны были по-настоящему захватывать. В биографии Дарвина я прочитал, что в конце своей жизни он горько сожалел о том, что 8 лет посвятил изучению усоногих. Признаться, это меня напугало. Примечание. Усоногие. Группа ракообразных, представителем которой является, например, морской жёлудь. Конец примечания. И вдруг понял, о чем собираюсь написать, и на следующий день поделился своими идеями с другом. Напишу роман о числе Пи. Возможно, свое маленькое открытие добавлю как элемент сюжета. Тоска какая, — ответил друг. В качестве первой оценки будущего проекта его слова звучали не слишком обнадеживающе. Но у меня уже имелись другие элементы сюжета, которые, как я надеялся, покажутся более заманчивыми. Действие будет разворачиваться во времена Пифагора, и он станет одним из главных героев, невероятный персонаж. Все равно звучит занудно. Тут я призадумался. Я несколько лет изучал философию, и Пифагор стал одним из моих любимых философов. Ответ друга давал мне понять, что следует быть очень осторожным, тщательно соблюдая баланс между познавательностью и приключениями. Роман мог получиться скучным, если бы я позволил себе увлечься лишь миром Пифагора. Если же меня будет преследовать страх показаться занудой, и я уберу всю историю и философию, роман получится занимательный, но пустой. Я взялся за первые главы со всеми возможными предосторожностями. Друга-скептика попросил быть одним из моих редакторов. Когда я читаю книгу, мне нравится не только развлекаться, но и узнавать что-то новое. То же самое происходит и со многими. По этой причине, а также из-за моей увлеченности Пифагором, я стремился включить в роман хотя бы основные элементы пифагорейской философии. Что же касается математических или геометрических понятий, таких как пентакль, число Пи и золотое сечение, я попытался раскрыть их настолько, чтобы создать общее представление о них и объяснить роль, которую они играют в романе. Заинтересованный слушатель без труда найдет более подробную информацию об этих понятиях. Тем не менее, человек в маске, еще в ту пору, когда никто не знал, что под ней скрывается до рук, делает открытие, для понимания которого требуется более тщательное объяснение. Метод расчета Пи, за который главк вручает награду человеку в маске — полторы тысячи килограммов золота плюс великан Борей — мой. Метод объясняется в романе, когда Ариадна, Акинон и Эвандер отправляются в Сибарис, чтобы главки его изложил. Я описал его довольно подробно, поскольку он важен для сюжета. Главка излагает основные принципы метода: он емок, но настолько сложен, что только Эвандер и Ариадна математические гении, сумели его понять. Зато Акинон, несмотря на познание в геометрии, вынужден признать, что мало что понимает. Предполагаю, что, подобно Акинону, большинство слушателей, пытающихся понять метод, также отказались от своих попыток. Чтобы следить за его развитием, требуется помощь диаграмм, а также более подробные объяснения, которые перегрузили бароман. На моем сайте, www.marcoschicot.com, есть раздел, посвященный книге, где я объясняю в видео метод вычисления Пи с использованием теоремы Пифагора. Примечание. Во время математических исследований, которые я сделал для книги, я также разработал метод расчета квадратного корня из двух. В романе он приписывается до Руку. К моему разочарованию, впоследствии я обнаружил, что, по крайней мере, часть его известна довольно давно, хотя для пифагорейцев это было бы важным открытием. На сайте я также подробно описываю этот метод и привожу некоторые дополнительные заключения, которые не упоминаю в романе. Конец примечания. Некоторые редакторы были удивлены, обнаружив многочисленные параллели между Пифагором и Иисусом Христом. И спрашивали меня, не несет ли образ греческого учителя черты назарянина. И правда, трудно не заметить, что Пифагор проповедует ученикам и многочисленным последователям необычное учение о солидарности и братстве. Его современники верили, что он творит чудеса, властвует над стихиями и исцеляет больных, и, конечно же, шокирует то, что греческий учитель рассуждает о бессмертии души и об ее связи с божественным, пока душа не совершит грех и не обрекает себя на соединение со смертным телом, и о том, что человек должен вести праведную и строгую жизнь, чтобы вернуться к божественному. Подобное сходство может навести на мысль, что Пифагора вдохновил христианский мессия. Однако следует помнить, что философ жил и проповедовал свое учение почти на 600 лет раньше Иисуса Христа. Вероятно, учение Пифагора вылилось в ту же реку человеческого знания, из которой впоследствии черпало христианство, как прямо, так и косвенно, испытывая сильнейшее влияние платонизма. Пифагор был также почитаем в свое время, как Иисус Христос в свое, и оказывал на своих современников огромное политическое и интеллектуальное влияние. Однако политические враги и клятва молчания, соблюдаемая последователями учения, сделали образ философа на страницах истории недостаточно четким. К счастью, полностью он не стерся. Глубокая мудрость этого выдающегося учителя дошла до наших дней. Западное общество утратило ценности и правила поведения, которые, подобно другим великим учителям, проповедовал Пифагор. Но каждый из нас лично по-прежнему обладает свободой следовать его учению. В этом письме рассказано о героях романа за пределами событий, развернувшихся в книге. Однако не о будущем Ариадна и Акинона. мы оставили их на корабле Аждека после пережитого, едва не стоившего им жизни. Благодаря этим людям, мудрость пифагорейства, несмотря на нанесенный удар, будет и дальше просвещать человечество. Да, рук пожираем ненавистью и прикован к веслу, а в трюме корабля хранится целая гора золота, которого более чем достаточно, чтобы обеспечить безбедную жизнь Акинону, Ариадне и их будущему ребенку. Их жизнь в Карфагене представляется безоблачной. Такое она и будет в течение трех лет, пока... Не отчаивайтесь. Если хотите узнать больше и готовы пережить с Риадной и Акиноном новые удивительные приключения, приглашаю прочитать роман «Братство». Надеюсь, чтение доставит вам удовольствие. Постскриптум. На моем сайте вы найдете некоторые истории, которые я не включил в этот роман по причине излишнего объема. Там же есть раздел контактов, где я с удовольствием отвечу на все вопросы, критику или предложения. Можете следить за мной в Твиттере и особенно в Фейсбуке, где я поддерживаю связь с читателями и слушателями и регулярно сообщаю о своих публикациях и других проектах, в которых участвую. И в заключение я хотел бы напомнить, что 10% моих доходов с книг идет на помощь людям с ограниченными возможностями. Спешу выразить свою благодарность за то, что вы не только мои читатели и слушатели, но и участники замечательных акций. В заголовке моего сайта есть ссылка на проекты, которыми я занимался в последние годы. От моего имени и от имени всех людей, которым мы помогаем, огромное спасибо.